продолжал, суетясь по комнате, Порфирий Петрович и по-прежнему, как бы избегая, встретиться глазами со своим гостем. «Я, знаете, человек холостой, это не светский и неизвестный, и к тому же законченный человек, закоченелый человек-с. Всеми пошел, и, и... И заметили ли вы, Родион Романович, что у нас, то есть у нас, в России-с, И всего более в наших петербургских кружках есть ли два умные человека, не слишком еще между собой знакомы но, так сказать, взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами, сойдутся вместе.